Я успел закрыть входную дверь и окна гостиной ставнями буквально за несколько секунд до появления этого жуткого создания у порога. Гигантская, метра два с половиной в холке нелетающая тварь, напоминающая цаплю, но без перьев, с очень длинным и острым клювом и мощными когтистыми нижними лапами, понеслась от границы барьера в сторону особняка, когда я выскочил на трясущихся ногах на порог, чтобы освободить подпертую камнем дверь. Помогите, помогите! Жалобно позвали за дверью звонким голоском малолетнего ребенка, когда я услышал приближающийся топот ног и резко отскочил от окна. Прижавшись спиной к стене, я руками прикрывал рот, чтобы не вскрикнуть от охватившего меня ужаса. Невинный призыв о помощи был имитирован очень мастерски. и никак не отличим от голоса ребенка. Монстр, как попугай, старался передать даже оттенки эмоций, полностью копируя услышанную им где-то фразу. «Помогите!» «Ха-ха-ха! Не поймаешь, не поймаешь!» Совершенно по-идиотски, совместив призыв о помощи и дразнилки, играющего в догонялки ребенка, продолжил звать меня на улицу зловещий монстр. Я услышал, как он широкими шагами пошел вокруг усадьбы и рванул на второй этаж. Благо, ланчер уже справился и на цыпочках возвращался по коридору в свою комнату. Пронесло. Чудом спаслись. Если ученик мастера гора не соврал, то крикуны-падальщики не врываются в дома своих жертв а терпеливо поджидают их снаружи. «Помогите, помогите!» Опять раздалось у двери на первом этаже, а потом кто-то словно подергал ручку. У меня опять пробежал холодок по спине. Насколько умны монстры. Они способны открыть щеколду замка, оттянуть ставни или приподнять перекладину засова на двери. Если да, нам с младшим братом конец. Мы с ланчером замерли и стояли молча, чуть дыша, Надеюсь, что еще немного покружив вокруг наглухо закрытого дома, монстр оставит нас в покое. В этом оцепенении прошло около 10 минут, за которые светило окончательно скрылось за горизонтом, и коридор дома на втором этаже погрузился во тьму. И вдруг послышался резкий удар в дверь. Такой сильный, со странным хрустом ломающейся древесины и разлетающейся щепой, что у меня ноги подкосились. И тут же произошло кое-что еще более пугающее. Громкий удар спровоцировал таившихся до сих пор во тьме созданий отозваться ему близким и далеким хором, призывающих о помощи детских голосов. Иногда перемежаясь этим идиотским «Ха-ха-ха не догонишь». Этими криками заполнился весь окружающий особняк-городок. Монстр был далеко не один. Их тут десятки. А кто-то из самых наглых уже пытается выбить входную дверь. Когда удар повторился, я понял, что просто осидеться ночь в доме не выйдет. Нужно спасаться. Положение хуже некуда. Придется немного пошуметь, чтобы зажечь масляную лампу. Мне нужен был свет. Пока ряды сосудов на моих лабораторных столах не перевернули вверх дном, необходимо слить все показавшие ядовитые свойства компоненты от разных ядов в один кувшин. Из-за отсутствия удобного инвентаря мои эксперименты растянулись, так и не дав однозначных результатов. Ядовитые свойства у главных компонентов нескольких ядов я выявил, но они показались мне очень слабыми, куда слабее, чем должны быть. Времени на дальнейшие исследования больше нет. Смешаю несколько ядов, опираясь на чутье и уповая на удачу. Еще нужен острый предмет, на который его можно было бы нанести для занесения в тело монстров, желательно на длинной древковой ручке. Я шепотом спросил об этом Ланчера, и он сказал, что копье и меч нашего деда хранятся в отцовском кабинете. Дальнейший план в голове сформировался мгновенно. А его немедленному осуществлению поспособствовало еще несколько громких ударов в ставне окна или входную дверь дома. Просто стоять на месте бесполезно. Я отдал связку ключей брату и попросил его достать копье и меч и спускаться ко мне, а сам рванул вниз за еще не собранным сосуд миксом ядов. Встретились мы внизу в гостиной, где в тусклом свете масляной лампы стало видно, что в двери и ставнях зияли дыры от острых клювов крикунов-падальщиков. Благо, такие отверстия не очень опасные, ведь через них не пролезть в дом. Сверху послышался какой-то пугающий звук, словно кто-то проломил соломенную крышу и рухнул в одну из комнат. Видимо, крикуны хоть и не летают, способны забираться цепкими лапами по стенам. Я в спешке стал сливать в кувшин те компоненты, что смог быстро опознать, а ланчера послал к двери в подвал, из которого можно было попасть в закрытую крепкой металлической решеткой сокровищницу. Там мы сможем дать крикунам бой, если они начнут совать шею с клювом в ячейке решетки. Потолки в подвале низкие, и там им будет не так удобно. Негде развернуться с их высоким ростом. Я заволновался, что у ланчера у лестницы на второй этаж может атаковать та тварь, что забралась к нам через крышу. Но вскоре переживать пришлось уже за себя. Крикуны пожаловали в опустевший городок у границы защитного барьера не одни. Второй ученик мастера города тоже оказался прав. учую где-то и льва-оборотня. Эту тварь, с зубастой пастью в три ряда, стоящую на задних лапах, как прямоходящий человек, я увидел мельком, когда слив яды в один кувшин поспешил к входу в подвал. После новой серии проколов клювами в дверь ударили уже мощными лапами. Хватило всего одного удара, чтобы дверь вместе с частью косяка и стены рухнула внутрь гостиной. Силуэт могучего, зубастого и мускулистого монстра меня просто ужаснул. Я на заду скатился по скользким каменным ступенькам вниз, Надеюсь, что лампа в моей руке не выдаст твари, куда бежать в первую очередь. Унял дрожь в руках я лишь в сокровищнице, закрыв за собой решетку на два крепких навесных замка и трижды проверив, что они точно закрыты. Такую решетку уже так быстро не выбьешь. На всякий случай я также приставил к двери все тяжелое, что попалось мне под руку. «Да, я уже не буду просто смотреть, как ее выбивают», — собираясь духом, подумал я услышав тяжелые и клацающие длинными когтями шаги и очередное бесящее «помогите, помогите» у входа в подвал. Бедный ланчер. Он опять не выдержал напряжения и захныкал от страха. «Не бойся. Отобьемся. Еще известными на всю страну героями станем», подбодрил я раскисшего паренька, принимая из рук копье и макая его острый металлический наконечник в кувшин с ядом, специально отставленным из-под ног в самый дальний угол хранилища. «Если мне суждено умереть», Я постараюсь уложить побольше этих тварей, чтобы у ланчера появился хоть крохотный шанс до прибытия помощи, и он мог гордиться своим до безумия храбрым старшим братом. Еще не знаю как, но я собирался победить всех этих высокоранговых монстров и надеялся, что сочетание каменных стен, низкого потолка, решетки и целого кувшина с ядом и, конечно, огромной удачи хватит, чтобы хоть один из нас выбрался из подвала живым».